Одновременно я разглядел фиолетовые борозды океана. Они еле заметно шевелились. Внезапно тучи, по краям ослепительно-пурпурные, поднялись высоко вверх. Небо между ними, далекое и плоское, было буро-оранжевым. Потом все расплылось. Я вошел в штопор. Не успел я подать сигнал, как короткий удар вернул капсулу в вертикальное положение. В смотровой щели вспыхнули ртутным светом волны океана, простиравшегося до самого горизонта, затянутого дымкой. Гудящие стропы и купола парашютов внезапно отделились и полетели над волнами, уносимые ветром, а капсула мягко закачалась, по-особому, медленно, как всегда бывает в искусственном гравитационном поле, и скользнула вниз. Последнее, что я успел заметить, были решетчатые взлетные установки и два огромных, высотой в несколько этажей, зеркала ажурных радиотелескопов. Что-то с пронзительным стальным лязгом остановило капсулу, что-то открылось подо мной, и с протяжным сопением металлическая скорлупа, в которой я находился, закончила 180-километровое путешествие. Я станция Солярис. Ноль-ноль. Посадка закончена. Конец. Услышал я безжизненный голос робота. На грудь давило... В животе чувствовалась неприятная тяжесть. Обеими руками я потянул на себя рукоятки, которые находились на уровне плеч, и разомкнул контакты. Засветилась зеленая надпись Земля. Стена капсулы раскрылась, пневматическая ложа слегка подтолкнула меня в спину. Чтобы не упасть, я сделал несколько шагов вперед. С тихим шипением, похожим на печальный вздох, воздух вышел из скафандра. Я был свободен. Я стоял под высокой, как своды храма, серебристой воронкой. По стенам тянулись, исчезая в круглых люках, пучки разноцветных труб. Я обернулся. Вентиляторы гудели, отсасывая остатки ядовитых газов, проникших сюда при посадке. Пустая, как лопнувший кокон, сигарообразная капсула стояла в круглой впадине стального возвышения. Наружная обшивка капсулы обгорела и стала грязно-коричневой. Я сошел по небольшому скату. Дальше на металл был наварен слой шероховатого пластика. В местах, где обычно катились тележки подъемников ракет, пластик протерся до самой стали. Вдруг компрессоры замолкли и стало тихо. Я беспомощно огляделся, ожидая кого-нибудь. Но никто не появлялся. Только неоновая стрелка светилась, указывая на бесшумно скользящий эскалатор. Я встал на него. По мере спуска красивые параболические своды зала постепенно переходили в цилиндрический туннель. В нишах грудами валялись баллоны со сжатым газом, контейнеры, кольцевые парашюты, ящики. Это меня тоже удивило. Эскалатор заканчивался у круглой площадки. Здесь царил еще больший беспорядок. Под кучей жестяных банок растеклась маслянистая лужа. В воздухе стоял неприятный резкий запах. В разные стороны тянулись следы, четко отпечатавшиеся в липкой жидкости. Между жестяными банками валялись рулоны белых телеграфных лент. Вероятно, их выняли из кабин. Клочки бумаги, мусор. И снова засветился зеленый указатель, направляя меня к средней двери. За ней тянулся такой узкий коридор, что в нем трудно было бы разойтись двоим. Свет проникал сквозь нацеленные в небо двояко выпуклые стекла верхних иллюминаторов. Еще одна дверь, разрисованная бело-зелеными шахматными клетками, была приоткрыта. Я вошел в полукруглую кабину. В единственном обзорном иллюминаторе горело затянутое туманом небо. Внизу, бесшумно перекатываясь, чернели гребни волн. В стенах множество открытых шкафчиков с инструментами, книгами, немытыми стаканами, пыльными термосами. На грязном полу стояло пять или шесть шагающих столиков. Между ними несколько надувных кресел, потерявших всякую форму. Воздух из них был частично выпущен. В единственном исправном кресле с откидной спинкой сидел маленький худенький человек с обожженным солнцем лицом. Нос и скулы у него шелушились. Я знал, что это Снаут, заместитель Гебаряна, кибернетик. Когда-то он поместил в соляристическом альманахе несколько весьма оригинальных статей. Раньше я никогда не видел Снаута. На Снауте была сетчатая майка, сквозь которую виднелась впалая грудь с седыми волосами, И полотняные брюки со множеством карманов, как у монтажника, когда-то белые, с пятнами на коленях, сожженные реактивами. В руках он держал пластиковую грушу, из какой обычно пьют на кораблях без искусственной гравитации. Снаут смотрел на меня, сощурившись, будто от яркого света. Груша выпала у него из рук и запрыгала по полу, как мячик». Из нее вылилось немного прозрачной жидкости. В лице у Снаута не было ни кровинки. Я был слишком растерян и не мог произнести ни слова. Молчаливая сцена продолжалась до тех пор, пока его страх каким-то странным образом не передался и мне. Я шагнул, он съежился в кресле. «Снаут!» — шепнул я. Он вздрогнул, как от удара, и неожиданно с отвращением прохрипел: «Я тебя не знаю. Не знаю. Чего ты хочешь?» Пролитая жидкость быстро испарялась. Запахло спиртным. «Снаут пил? Он пьян? Чего он так боится?» «Я по-прежнему стоял посредине кабины». Колени у меня дрожали, уши заложило. Пол уходил из-под ног. За выпуклым стеклом иллюминатора размеренно шевелился океан. Снаут не спускал с меня налитых кровью глаз. Он постепенно успокаивался, но по-прежнему глядел на меня с невыразимым отвращением. «Что с тобой?» Полголоса спросил я, «Ты болен? Ты беспокоишься», — глухо сказал он. «А, ты станешь беспокоиться, да? Но почему обо мне? Я тебя не знаю. Где Гибарян?»